Привет, любители истории. В этом видео я немного поэкспериментировал э со звуком, я раньше так делал, поэтому ближе к концу видео не пугайтесь. Просто не пугайтесь, скримеров не будет, но будут некоторые изменения. Спойлерить не буду. Приятного прослушивания. Ну что, народ? Илья главный заводила всей компании и по совместительству организатор поездки. Ухмылялся, осматривая в атаку друзей, собравшихся вокруг. А вы сюда ехать не хотели. Большой костёр, словно соглашаясь с его словами, громко затрещал мелкими ветками. Пламя вошло в свой максимум яркости, выстреливая ввысь искрами. Жаль, что темнота вокруг. Наоборот, лишь становится черней с каждым часом. Но в этой неравной битве победу пока что одерживал именно костёр. Мне надоело ещё самому себе дефирами петь, спросил серый, лучший друг Илли. Являясь вторым водителем их компашки, он в который раз устало поводил плечами, хоть и прошло уже много времени, а неприятные ощущения до сих пор остались. Поездка далась не из лёгких, целых 6 часов за рулём. Это пока что его рекорд. Но задница таким достижением была не слишком рада, вместе с плечами болезненно покалывая в самых труднодоступных местах. Все мы поняли, какой ты крутой, какой молодец. Харе уже. Но сам себя не похвалишь, никто и не похвалит. Поддакнул своему парню Насте. Миниатюрная брянятка нечасто поддерживала Серёгу, но если это происходило, то переубедить её уже было нельзя. Девушка повернулась и принялась разминать усталые мышцы парня. Серёга благодарно заурчал, как большой кот. Ну что вы накинулись на Илюху? Ира, эффектная блондинка с гривой волос и ярая посетительница фитнес-зала. Недобрительно прищурила глаза, глядя на происходящий у неё сеанс импровизированного массажа. С Ильёй они встречались около полугода. Иногда парень неимоверно бесил и саму девушку, но ругать его можно было только ей. И этот балл он ещё получит потом, по приезду домой за свои шуточки и за то, что уговорил присоединиться к нему, но всё будет потом. Ира попыталась сгладить разговор. Место ведь действительно красивое, правда ведь? Тут все согласно закивали. Спорить было глупо. Место хоть и давно заброшенное, всё равно выглядело интригующе. Витала какая-то таинственность в воздухе, заставляющая с интересом рассматривать окрестности на предмет обнаружения. На предмет обнаружения доход да чего? Потуивший много лет детский лагерь даже днём, когда они только приехали, навевал одновременно и мрачные мысли, и адреналиновые мурашки по телу. В домике с прохудившимися крышами и разбитыми окнами непременно хотелось пробраться и пофотографироваться на фоне остатков поломанной мебели, попрыгать на кроватях с пружинами, побегать в главном корпусе на перегонке, как в детстве, не взирая на скрипучую лестницу и полы хрустящие под ногами. В столовой парни вообще устроили побоище на чудом сохранившихся кастрюлях и сковородках, покрытых ржавчиной. Призывление невероятный шум и грохот и напугали шатающихся в кабинете директора девчонок, которые от страха чуть не ломанулись из окна, подумав, что дом начал рушиться. А уж когда стемнело, выросли за долгие годы деревья и кусты казались чёрными, страшными, стоящими на страже лагеря. В домиках похрустывала мебель и стёкла от ночного ветерка. Девушки сразу засуетились и попросили побыстрее разжечь костёр. Ребята на удивление скоро всё выполнили и даже помогли пожарить шашлыки. Всё-таки побегушки на свежем воздухе разожгли прямо неимоверный аппетит. А теперь все сидели или не общались на несущественные темы. Лишь Илюха хотел движухи и постоянно порывался то потащить всех обратно в главный корпус, то попрыгать через костёр, то начинал вспоминать, кто именно организовал поездку. Короче, вел себя как подросток, впервые дёрнувшийся от доночёвки на природе. а не как двадцатилетний студент. Да кто против-то? Место красивое, фотки тоже вышли замечательные. Санёк поправил очки указательным пальцем. Он единственно скептически относился к поездке, не хотел собираться и трястись в машине уйму часов непонятно куда, и лишь уговоры Серёги помогли сдвинуть дело с мёртвой точки. Тот обещал, что всё будет круто, а дома поваляться всегда можно успеть. И в этом он оказался прав. Развлечение действительно вышло не таким уж и хреновым. Серый словно почую, что про него вспомнили, протянул Саня бутылочку пива. Хотелось, конечно, прямо запотелую, но, к сожалению, холодильная камера сломалась по дороге. Еле-еле держа какие-то остатки мороза. Саня, прикрыв глаза от наслаждения, отхлебнул и продолжил. Только вот э, полдороги Илюхиного трэндежа, а это заметь и целых 3 часа. А его умеи сообразительности то ещё счастье. У меня раза 4 возникала мысль всегонуть из машины на полном ходу. А теперь и здесь начал Шарманк свою героическую крутить заново. "Да ну вас", обиженно отмахнулся Илья. Поначалу он хотел подкинуть пару веток в костёр, но передумал. Подсел к Ире, приобняв за плечи. "Теперь вообще буду молчать, чтобы знали. Ни единого слова не услышите теперь". Наконец-то это случилось. Выдохнула молчавшая до этого Катя, тихоня и этакая серая мышка. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. Проспала всю поездку, да и в развлечениях ребят принимала минимальное участие, больше фотографируя природу, девчонок, просивших щёлкнуть их и там, и вот тут классно, а здесь вообще шикарный кадр выйдет. В неожиданно образовавшейся тишине её слова прозвучали особенно громко. Блин, я не то хотел сказать. Все весело рассмеялись. Вот тебе и тихоня, проговорил Илья. Екатерина, вы, оказывается, так думаете обо мне? Что я слишком разговорливая личность? Жалк такое слышать, прямо и сердечко стало биться реже. Ты вроде бы молчать собирался, а смееваясь, влез в разговор Серый. Сделал большой глоток из бутылки, чуть не поперхнувшись от жадности, откашлявшись, продолжил. Тебя даже 10 попугаев не перебалаболят, помрут раньше. Короче, ладно. Илья замахал руками, привлекая внимание. Разговор ушёл ни в ту степь. Как вы могли уже заметить, разложились мы в интересном месте. Заброшенный старый лагерь вдали от цивилизации. Ну не так и вдали, перебил его короткие фразы Саня. Деревня, в которой мы остановились купить бензин и угли, находится в паре часов от нас. И если быстро ехать, то и в полтора можно сводобно ложиться. Ну что ты вечно портишь атмосферу? Илья отмахнулся от друга. Главное, что сейчас вокруг нас никого нет из живых созданий. А знаете, почему лагерь заброшен много лет? Началось, протянула Настя. Она наконец-то перестала разминать плечи Серёги, и всяпка поёжилась. Я вот так и знал, что не просто так ты сюда нас потащил. И Лёх хмыкнул, радуясь произведенному эффекту. Теперь его нужно лишь закрепить. Обычно вылазка в лес это не так интересно, дружочки мои. «Гораздо веселее переночевать в месте, где двадцать лет назад, в этот самый день, произошла кровавая жуткая бойня. Бу-у-у!» Неожиданно рявкнул он, заставив всех вздрогнуть. Катя пискнула, дернувшись в сторону. Ира, сидевшая совсем рядом с Ильей, вообще чуть не грохнула с бревна на спину. «Вот кретин!» – Серый осмотрел свои намоченные бриджи. «Почти всю бутылку опрокинул из-за тебя. Ха-ха!» Расмеялся Илья. Подловил вас, ребятки. Ты же пошутил про Боню? Саня не испугался, лишь повертел головой, рассматривая чуть видимые домики вокруг. Ещё час, и они полностью исчезнут во тьме. Не, такая вещь реально была. А можно поподробнее? Не узирая на погрустневшую Катю, спросил Серёга, прекратив оттирать брызги. Пятна всё равно быстро высохнут. А уж не надо. Насупилась Настя, толкая его в бок. «Как-то на ночь глядя не радуют такие истории?» «Наоборот, самое оно!» – загорелся идеей Сергея. «Реально, как в лагере сделаем страшные истории, у костра круто будет?» «Вы сами напросились». Илья в который раз за вечер опять махнул руками, приглашая сделать круг поменьше. Ребята быстренько подтащили бревна ближе друг к другу. Костер уже немного потух, но продолжал тихо трещать оставшейся древесиной. Яркого освещения от него хватало на пару шагов, Пройди дальше и превратишься в чёрный силуэт. А потом ещё немного и исчезнешь полностью во мраке. Короче, дело было так. Как я уже говорил, лет 20 назад всё тут было неплохо. Детишки приезжали на лето, всякие конкурсы устраивались, чистый воздух, все дела. Ну и был среди ребят один тихоня, слабенький, молчаливый, трусливый. Пеньок такой, в общем. Постоянно его шпыняли все, кому не лень. Ожеwidehatе закрывали на это глаза. Может даже сами присоединялись к злым шуткам. Ты сейчас, по-моему, пятницу 13-ю пересказываешь. В лесах они. Иди ты. Блин, вот опять сбил с темы. Э, в общем, над парнейшкой издевались несколько лет. Матерё ничего не говорил. А так как они были малоимущие, то путёвку им выдавали бесплатно. И бесплатно только сюда. Вот и приходилось ему терпеть каждое лето все розыгрыши, которые становились всё жёстче. А потом он резко перестал приезжать. Но никто не обратил на это внимания, может, только опечалились, что придётся искать новую жертву. Позже, после всех событий, в газете писали, что у паренька крыша капитально так съехала на всей этой почве. Даже когда он вырос, всё равно остался нелюдимым социофобом. Мать при загадочных обстоятельствах умерла. В течение нескольких лет пропало 6 человек в районе, где он жил. В основном трудные подростки, которые задирали прохожих и совершали мелкие кражи. Но к нему претензий никогда не было. Тихий, смиренный, незаметный парень. Это затем уже все ниточки собрались в один зловещий клубок, а пока милиция ничего не подозревала. Далее одним летом парень набивает рюкзак колюще-режущими предметами. Берёт, конечно, бензина, надевает старый облезлый балахон с капюшоном, угоняет машиной и приезжает ночью в этот лагерь, устраивая такое, что ни в каждом ужастике не показывают. "Ну давай, не томи", попросила Настя, забыв, что пару минут назад она сама отказалась от истории. Даже Катя с интересом слушала, боязливо сутулись. "О'кей". Элиас смочил горло глотком из бутылки. "Так вот. О, забыл сказать, что в тот же день Пропали два человека Их нашли намного позже Освежованными в квартире парня Ими оказались вожатые, которых давно уволили из-за пристрастия к наркотикам И детишек они пытались посадить на иглу Но это так, небольшое отступление Вернемся к лагерю Первым делом наш шизик пощикал ножом сторожа Кинул его всего в крови в вольер к собакам Они, как оказалось, давно не ели и были очень рады такому сочному лакомству. Двум вожатым, которые единственные остались со старых смен, перерезал глотку и смотрел, как они истекают кровью, и умоляюще протягивает к нему трясущиеся руки. Рассказывать, что он подставлял кружку, наполнял её кровью и отпивал, смотря на умирающих людей. Потом пошёл в столовую, там как раз что-то готовила повариха. А что он ночью делал в столовке? Перебил его Саня. А другие вожаты куда подевались? Да я откуда знаю? Вот прицепился-то к каждому слову. Спали в других комнатах, отвянь уже. У меня хренов. Катя тихо засмеялась, глядя на перебранку друзей. Хотя больше вздылся Илья, а Санёк, судя по довольному лицу, специально его подначивал. Повариха завязала. А парень взял топорик для мяса, да и отрубил ей ноги. Почекал их на куски и пожарил на сковородке. с которой, кстати, ты бегло несколько часов назад. Широко улыбай сказал Илья в надежде вызвать чувство мерзения у друга. Куски мяса шкварчили, распространяя запах жареной человечины, а затем он заставил её лежевую повариху всё съесть до последнего кусочка. После ужасной трапезы тётка скончалась, а парень пошёл искать директора. И он специально оставил напоследок. Но директора нигде не было. Потом оказалось, что тот как раз гулял по лесу, замучила бессонница. Вот связло мужику. Буквально второй день рождения, а с детьми что? Неугомонный Саня продолжал свои вопросы. Или в лагере только 5 человек тусовалось. Детей парень запер в главном здании, в котором мы сегодня лазили. Обещал, что с ними ничего не случится, если они будут вести себя спокойно. Некоторые ребятишки смогли сбежать, добрались до деревни и рассказали всем интам. Тело манулись в лагерь до да поздна уже. Оставшиеся поведали, что парень облил себя бензином, поджег и ушел в лес. И очень долго выл, сгорая заживо где-то там, умирая в мучениях, пока не затих окончательно. Обезображенные останки, обгорелые до неузнаваемости, нашли неподалеку от домика лесника. Вот как-то так. «Супер история. Спасибо тебе за бессонную ночь», – мрачно сказала Настя. Катя, набросив легкий свитер на плечи, согласно покивала. Серёга лишь хмыкнул, но изредка бросал быстрые взгляды за спину, словно проверяя, не появилось ли там в темноте кто-нибудь. Ну, высокая фигура с окровавленным топором в руке и отрубленной ногой в другой. Ира тоже неуютно лозила по бревну. Почти на всех ребят история подействовала, на что и рассчитывал Илья. Это ещё не всё. Говорят, каждые 20 лет парнишка снова восстает из мёртвых. Надевает свой балахон, И рыщет по округе, выискивая новых жертв Повторяет все убийства в точности, как в ту ночь А их было, если вы не успели сосчитать, шесть трупов Как и нас сейчас Опять несостыковка Снова в лес вездесущий саня Ты говорил, что вся эта мясорубка произошла двадцать лет назад, правильно? Ну? Значит, откуда слухи-то? Про похождения мертвеца-убийцы Ведь первые двадцать лет только сейчас наступают Блин, вот всегда ты испортишь концовку. А, что за человека я привёл в своей компании? Ладно. Не бегает он тут. Но то, что сегодня как раз круглая дата с его смерти, это правда. И я подумал. Пришла мне в голову замечательная мысль, а а давайте вызовем его. «А это тебе что, доставщик пиццы? Нахмурился Серёга. Вообще не смешно, Илюх. «И мне не нравится весь этот разговор. И куда он ведёт?» Настя поворошила ветки в затухающем костре. «Да чё вы ссыте все?» Илья пытался растормошить хотя бы пацанов. «В детстве вызывали, небось, и пиковую даму, и гномика, и других страшил. А сейчас что изменилось?» Не слушая больше ничьих бухтений, парень вдруг вскочил, заорав о всю глотку. Зычный голос разнёсся, долетая до ближайших домиков и устремляясь дальше в чащу леса. «Ауууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Урод обожжённый, ты тут? Вызываем тебя, вылезай из своей могилы и напугай нас как следует. заткнись, идиот. Ира ударила Илью по ноге, но тот продолжил отбегать в сторону. Поднимайся, давай! Испугай этих слабачков, чтобы надолго запомнили. Илья быстро достал из заднего кармана мелкий предмет, раздался тихий щелчок, и в свете тусклого пламени блеснуло короткое лезвие. Ты что, совсем? Серёга ошеломлённо смотрел на ножик в руке друга. Илья провёл лезвием по ладони. Тут же выступила кровь. Парень размахнулся, и несколько капель полетели в костер. Тот вдруг неожиданно громко хрустнул. Бревно, дольше всех лежавшее, наконец-то перегорело пополам и сломалось, выдав яркий сноб искр в воздух. О, чуть личинку метровую не выдавил. Оглядел друзей. Серега вскочил, сжав кулаки. Саня тоже, но на его лице не было признаков страха, лишь отрешенное выражение. Илья понял, что пора прекращать. «Да все, все, успокойтесь». Дебильные у тебя шутки. Я уже хотел по морде вмазать, а то вдруг ты с ума сошёл. Серый продолжал стоять, потом злобно сплюнул и сел обратно. К нему тут же прильнула Настя, успокаивающе бормоча на ухо. И стоял этот дешманский цирк порезанные руки, спросила Катя, которая по своим обыкновениям не влезала в словесные баталии. Достала из кармана платок. Держи, а то кровь идёт. Он чистый, не переживай. И Илья лишь отмахнулся. А, по-моему, получилось круто. Видели бы вы свои рожи У девчонок так вообще чуть глаза не выскочили от испуга Домой придем ты еще получишь Выговорила ему Ира Я чуть не посидел раньше времени Так ты блондинка, все равно незаметно Ладно, я пойду до машины, там аптечка А то вдруг налезы и вредные бактерии были Минут через десять вернусь Илья замолчал Немного склонил голову на бок И произнес Или меня прирежет маньяк в кустах которого я только что вызывал. Ты точно идёт, пробормотал Ира. Подсела к Кате, вытащила из холодной камеры пару оставшихся бутылок. Кстати, будь мы в фильме ужасов, то такой вариант самый логичный, сказал Саня. Обычно, когда кто-то отходит от компании в каком-нибудь стрёмном месте типа нашего, то назад уже не возвращается. Лежит с топором в башке, отдыхает. Илья громко сглотнул и поджал губы, а затем снова широко улыбнулся. «Ты заставил меня трухануть на несколько секунд. Молодец!» Подсвечивая фонариком дорогу, Илья пошёл по направлению к выходу из лагеря. Совсем чуть времени, и его силуэт растворился в сумерках, будто мгновенно поглощённой темнотой. «Ребята, а почему мы не подогнали машину ближе?» Спросила Катя, делая медленные глотки из бутылки. «Вот так ходить не особо удобно». «Это клюхи вопросы», — ответила Настя. «Ему, видимо, в радость мотаться туда-сюда». «Меня больше интересует другой вопрос». Серёга быстро посмотрел в сторону, словно высматривая там что-то, затем опять перевёл взгляд на друзей. "С хренели, лагерь вообще называется Кристальное озеро. Тут вокруг один лес. Сомневаюсь, что прямо здесь в щебe расположилось озеро. Хм. С кристально чистой водой. Может, Илюха соврал с названием?" "Не", ответил Саня. "Мы проходили мимо таблички. Ты, наверное, в тот момент отвлеклась на фотки". И я очень сомневаюсь, что Илюха нарисовал, а я их втихаря поставил. Ещё один интересный вопрос в нашу копилку. За 20 лет запустения тут выросли слишком большие деревья. Обычно такая местность долго зарастает зеленью, чаще всего простыми кустами и сорняком, но никак не высоченными соснами. Им для этого требуется намного больше времени. Вы вообще верите в эту историю? По лицу Иры было видно, что ей не нравится критика в адрес Ильи. Но в то же время она понимала, что все упрёки не безосновательны. Ну, твой парень мог свободно придумать всё, что недавно наплёл нам, вообще не удивлюсь. Но лагерь реально заброшен, это факт, неоспоримый. И второй факт. Помните дедка в деревне, которую мы проезжали? Узнавали у него, правильно ли едем. Очень он побледнел и испугался, когда я сказал, куда мы направляемся. Так что не всё так однозначно, сказал Саня. Значит, веришь? А ты, Насть? А я нет. Не в обиду сказано, но выдумка это всё. Да и вообще, что мы мучаемся, ищем правдивые истории или нет? Google в помощь, как говорится. Точно, хлопнул себя по лбу Серёга. Самый первый вытащил телефон. У меня интернет не есть. Ну прикол. У меня тоже. Только час назад WhatsApp работал. Ну хоть связь пока есть. У кого работает? Задал вопрос Саня. Все покачали головами. "Я это одна вижу", прошептала Катя, толкая в бок Иру. Девушка посмотрела в сторону и охнула, прикрыв рот. Тёмная массивная фигура стояла слишком далеко от костра, чтобы можно было её рассмотреть получше. Даже лица не видно, просто большое чёрное клякса у деревьев. Она не двигалась, и нельзя даже было сказать точно, это обман зрения или всё же человек. Вы все умрёте. Утробным голосом произнёс силоэт, оставаясь на месте. Но хотя бы стало ясно, что от девчонкам ничего не померищалось. Ребята замерли, не решаясь пошевелиться. Это опять шутка? Зря вы потревожили меня, провозгласила фигура, делая размашистый шаг вперёд. Лицо стало немного видно, но успокоения это не принесло, скорее наоборот. Девчонки взвизгнули, рассмотрев обожжённые пятна. Капюшон не мог скрыть их все. Незнакомец был в старом балахоне, покрытом красными пятнами. В руках неизвестный держал большой нож. Не мачете, но и этого было достаточно, чтобы напугать ребят. Илюх, хоре прикалываться не смешно. Фигура в капюшоне бросила какой-то мелкий предмет. Тот упал прямо рядом с Саней, почти коснувшись его ноги. А-а-а, завопил парень, отталкивая непонятную штуку, стараясь отбросить эту мерзость как можно дальше. На земле валялась отрубленная... полокоть рука. Фигура пришла в движение, резко рванула к ребятам, быстро преодолевая разделяющее их расстояние. Балахон зашелестел в воздухе, превращая незнакомца в чёрную кляксу. Вот тогда все зашевелились. Саня матерился, неуклюже бросив бутылку, которая про свистела мимо капюшона неизвестного, лишь чудом не угодив ему в висок. Катя рухнула с бревна и на косточках пыталась встать. Настя еле сдерживала позывы желудка, видя рядом с собой отрезную конечность. Серёга прикрыл свою девушку, не зная, что предпринять и как обороняться от непонятного чучела, и главное, чем. Ира, на своей беду, была ближе всего к незнакомцу. Тот схватил батинку в охапку, зарычал чудовищно искажённым голосом, взмахнул рукой с мочи те обрушив размашистый удар прямо в грудь девушки. Ребята видели всё со спины, как выгнулась дугой Ира, как рука этого чудовища провернула лезвие где-то у неё в районе живота. Девушка схрипнула и развернулась, ноги подкашивались, она сделала пару шагов, нижняя часть тела была вся залита кровью. «Помогите!» – прошептала Ира. Из глотки вырвался стон, и она упала на колени, придерживая руками живот. Выхоркала кровавый сгусток на землю. Незнакомец положил ей на плечо свое страшное оружие. Капюшон до сих пор скрывал большую часть лица. К тому же тварь специально наклоняла голову вниз и, Выглядело всё так, словно он извиняется перед ребятами за шокирующее убийство прямо у них на глазах. Умирать не так больно, поверьте. Незнакомец взмахнул мачете, словно на пробу. Прислонил лезвие к горлу дрожащейры. "Не делайте этого, пожалуйста", взмолилась Катя. Таинственная фигура снова размахала старосекла воздух своим ужасным орудием, наслаждаясь беззащитностью ребят. Все понимали, что стоит им побежать, и ей конец. Саня единственный быстро пришёл в себя, нахмурился, увидев очередные взмахи ножа, и неожиданно пошёл на убийцу, не слушая вопли друзей, раздающихся сзади. «Погибать!» «Так героем!» – крикнул он, наступая на незнакомца. Ира захрипела, вытягивая руки, а кровавленная футболка выглядела омерзительно. Незнакомец хрипло зарычал, безуспешно пытаясь остановить Саню, Нож не производил на того должного эффекта. Неизвестный выругался и удручённо склонил голову. Что меня выдало? произнёс он обычным голосом. Подкладка где-то вывалилась или маска сползла. Друзья сзади замолчали, ошеломлённо слушая слова. Лишь Катя тихо всхлипывала, вцепившись в руку Насти, которая в свою очередь ухватилась за Серёгу. Это выглядело бы комично, находись ребята в другой ситуации. Ну а что, и хрень китайская? Саня выхватил оружие из руки незадачливого маньяка, показывая остальным. Балтает со стороны, видно, что лезвие не настоящее. Ира выплюнула очередную кровавую кашицу на землю. Тьф, мерзкая штука. И поднялась как ни в чём не бывало. Плюс у Иры заметно, что футболка не порезанная, просто измазанная красной фигнёй. Из далека это не так бросается в глаза, а вот вблизи сразу видно. В остальном всё круто. В Вы... Это реально шутка была. Спросил Серёга, вымученно улыбаюсь. Поднял отрезную конечность, оказавшуюся искусно сделанным из резины куском руки. Это же муляж. Вот я дурак повёлся. Ир. А тебя я такого не ожидал. И... Илья, ладно, но ты, вторила ему Настя. Я чуть твою не родила прямо здесь. Да вы что, ребята? Ира оглядела разозлённые лица друзей. Прикол жёсткий, не спорю, но это же такой, ну, незабываемый опыт. Люди на всякие квесты ходят, в хоррор-комнаты посещают, чтобы хватануть адреналина и острых ощущений. Платят большие деньги, а тут всё бесплатно. "Ну, в чём ты вы прав, конечно", сказал Саня. "Хватанул я адреналинчик на пару лет вперёд, и седых волос тоже". "А я сейчас еле сдерживаюсь, чтобы этот базз он не хватанул кое-чего другого". Все рыпа терая кулаки был настроен не так оптимистично. Отбросил в сторону маляш руки. "Опять раз по части дебилизма, Илюх". Ты сам себя переплюнул. Я ещё камеру здесь заныкал. Илья снял капюшон, а затем и маску. Обычная уродливая маска на Хэллоуин, только немного переделанная, больше напоминающая обожжённую рожу Фредди Крюгера. Радостная морда самого Ильи блестела не только от пота, но и от счастья за проделанную шутку. Он вытер испарину с алба. Фух, ну и жарко в этом болохоне. Весь вспотел, как шлюха в церкви. Он увидел, что весёлый тон не слишком радует друзей. Скорчил серьёзное лицо. Хм. Камера небось всё плохо записала. У нас же тут темно, как в одном месте. Ну, аудио-то снят чётко получилось. Хоть послушать можно будет ваши испуганные крики. Илья подошёл к бревну, на котором ранее сидел сыры, наклонился и достал снизу мелкую камеру. в том месте была прямо подходящая по размеру расщелина, практически незаметная, если не знать, куда смотреть. Парень бережно обдул камеру от щепок. Позвольте пока, что там получилось, мне отыть надо. Да и в костёр дровишек надо бы подкинуть. Он увидел на лицах друзей одно рассерженное выражение на всех. Ладно, ладно, я урод. Кретин. Идиотина. Ещё куча разных выражений. Но вы мне потом ещё спасибо скажете, что такую классную пугалку... сделал. Иди уже отсюда, воскликнул Серёга. До машины метнусь, весь маскарад скину. Вескарька возьму, пытался подмазаться Илья. И пару шоколадок девчонкам. Я ненадолго. Да, да. Буквально на 10 минут, как и в прошлый раз. Не успел Илья отойти, как раздалось тихое шуршание у ближайших мелких деревьев. Да не бы збелка или лиса бегает, предположил Саня. Он потихоньку подкидывал по очереди ветки в костёр. Хрустнул громче. Все сидели,ся разглядеть хоть что-нибудь, но пламя освещало лишь на пару шагов вперёд. Серёга неуютно зашевелился. "Пойди проверь", обратился Илья к нему. Голос у шутника был весёлый, но сам он не торопился двигаться. У Серёги вытянулось лицо, он поджал губы, по лицу была видна борьба: показать себя неустрашимым героем или остаться тут рядом с костром? Он выбрал второе. Да это ветер небрежно бросил серый. И вообще ты сам собирался к машине идти. Вот и посмотришь заодно. И мне другую футболку захвати, напустовала своего парня Ира. Она такая осталась в окаравленной одежде и лишь накинула сверху куртку. Я вам бык, что ли, всё тащить на горбу? возмутился Илья. Прекрасно понимаю, что одеваться ему некуда. За твои шуточки ты вообще должен служить и повиноваться до приезда домой, отрезала Настя. Понял, понял, пробурчал себе под нос Илья. Лучше бы этих осмерно сидел. Он продолжал бубнить себе под нос, побрёл вперёд. Луч фонаря выхватывал то маленький домик с выбитыми стёклами, то деревья, постепенно отвоевывающие территорию у сухой потрескавшейся земли, то низкие кусты ели, еле-еле шевелящие своими веточками под лёгким ночным ветром. Илья обернулся к ребятам, подойдя к месту непонятного шума. Никого нет, ни животных, ни маньяков с мачете. Перестав выделываться, он быстро пошёл вперёд. Балахон очень мешался при ходьбе. Цеплялся за ветки или норовил попасть под ноги, замедляя движение. Илья его попробовал свернуть в клубок, но ничего не получилось. Уж слишком громоздкий был костюм. Парень чертыхнулся и обмотал балахон вокруг себя, как громадный шарф. Было неудобно, жарко, но хотя бы двигаться стало проще. Дойдя до припаркованных машин, он с облегчением вздохнул, рыская в штанах в поисках ключа. «Ну и где они?» «Ключи не хотели находиться». Сбоку зашуршали кусты, и Илья, вздрогнув, выронил фонарик, который он держал кое-как, из-за своих торопливых движений. Кто здесь? А тут никого нет. Только я. Тяжело дыша, он наклонился, поднял фонарик и стал шарить руками по балохону, выискивая, куда он мог запихнуть ключи. Луч света зацепил кое-что, чего Илья точно не ожидал тут увидеть. Он недоверчиво нахмурился и направил фонарик прямо На лежащее рядом с его машины тело. Илья присел на землю, продолжая освещать половину туловища какого-то мужика в грязной одежде. Лицо того было посечено мелкими царапинами, в волосах застряли комья земли, как будто мужчина много раз падал. Нижняя половина была заслонена бампером машины. Илья тихо взвизгнул и вскочил. Руки тряслись, он прислушался. Нет, дыхания нет. Это труп. Точно. «Вот дерьмо!» – пробормотал он, пятясь назад, по направлению к друзьям, подальше отсюда. «Угу!» – раздалось сзади. Получасом ранее, в километре от событий. «А гляди-ка, не соврал твой дед!» – восхищенно пробасил коренастый мужичок лет сорока пяти, разглядывая небольшой квадратный ящик. Это ки самодельный сундучок с плотно прилегающей крышкой. Ласково стряхнул с него прилипшие куски почвы и прелые листья. Всё, как он говорил. Неподалёку от заброшенного лагеря в избушке леснечего, под пятой доской справа. А я тебе болбес так сказал. Второй мужчина, примерно тех же лет, широко улыбаясь, приподнял ящик, прислушиваясь к шуму доносящемуся изнутри. Увесистый клад радовал глаз. Иван Иванович уже представлял, сколько за такое сокровище можно купить самогона. Не зачем дедушке перед смертью было врать. Тем более мне, единственному внуку и родственнику. Раскрывай быстрее, Иванч, поторопил его первый, практически не слушая. Всё внимание привлекал почти квадратный предмет, расположенный между ними, и то, что скрывалось внутри. Хотя это им ещё следовало узнать. Когда к Ивану Никифоровичу вечером пришёл его закадычный друг и собутыльник Да сказал чуть заплитающимся языком о кладе, скрытом где-то в окрестностях заброшенного лагеря, то мужчина поначалу отнёсся к словам приятеля скептически. Мало ли, что в пьяном можно услышать, может, вообще не так понял слова, сказанные ему. Но друг напирал, глаза его горели жаждой лёгкой наживы, лёгких денег, которые тут совсем недалеко. Дедушка перед смертью проговорился ему о своём тайнике. Тяжело, видать, было уносить секрет в могилу, хотелось что-нибудь оставить внучку. хоть как-то облегчить душу. Ведь грешки из-за нём, оказывается, были, да не маленькие. Рассказал дедушка вот что. Хотя большую часть мужики и так знали из сводок милиции давних лет. Дискот работал дед в то время директором в проклятом лагере, но и потихоньку воровал деньги. А что по делам жистых, не ты украдёшь, это кто-нибудь другой. И как оказалось, правильно делал. После той резни, учёный с лошадным парнишкой всё руководство повыгоняли. Одет вообще чуть под суд не пошёл. Хотели на него всех собак повесить, не уследил и не помог ребятам, да и персонала не проверил, как следует, оказалось, что сторож потрошил животных в нерабочее время, делал из них чучела, а повариха потом кормила этим мясом детишек, а нормальное делила с персоналом. Несколько варжатов были наркоманами со стажем, вымогали деньги у мелких пацанов, угрожали, что прирежут несогласных, тот ещё дурдом одним словом. Но суть не в этом, а в том, что деду обвинения так и не предъявили, но в деревне на него всё равно стали косо посматривать. Он не горевал, переселился на самый край и остаток своей жизни ходил время от времени к теньку. Так и жил, потихоньку тратя наворованное. И перед смертью всё же решил вночку поведать этот секрет. Хотя внук уже сам дел-то та ещё, да и мозгов кот наплакал. Пропьёт, скорее всего, всё добро, так не посильно нажитая предкам. В чём, конечно, не откажешь деду, так это в выборе места тайника. Избушка лесничего тоже давно стала проклятой. Не ходили сюда люди. Даже не снес её, побоялись. А все из сатанистов в давние времена тут проводили жертвоприношения, в основном животных. Лишь после пропажи нескольких человек обнаружилось это погонье, рассадник гадости. Нашли и черепа, и книги. Всех мёртвых людей удалось повязать, только один лесник смог скрыться. Самым главным у них оказался самым лютым. Такие зверства творил, что его и живым брать не хотели. Говорят, садили в него кучу патронов, а он всё равно скрылся в лесной чаще, и тело так и не нашли. Вспоминая историю этого места, Иван Иванович не забывал и про клад. Аккуратно подел крышку ящичка, стараясь не разломать его полностью. Небольшой топор, взятый им на всякий случай, был как раз, кстати. Крышка чуть хрустнула и отошла в сторону. Мужики тут же склонились над добром, стукнувшись лбами. Взоры их предстали множеством монет и стопки рублей, как советских, так и российских, аккуратней, прошептал Иваныч, хватаясь за голову. Чуть мозги мне не расшиб. Там расшибить нечего. Верта ящик на ту столик. Получше разглядим. Бумаги жалко много, сейчас она уже никуда не годится. Иван Иванович крякнул, разгибаясь и аккуратно поднимая ящик. Эх, спина зараза, разболелась в самый неподходящий момент, но другу доверять нести он побоялся. Почти поставил вырытый клад на стол, но тут откуда-то снизу, видать, была небольшая щель, вывалилась монета. Золотой кружок весело забряцал по доскам, подпрыгивая. Наконец остановился, опрокинувшись на решку. Монета блестела в свете ярких фонарей. Призывно валялась на полу, прося подобрать её и бросить к остальным. Или оставить себе. Она же теперь почти как бесхозная. «Моя будет!» Важно, — просгласил Иван Иванович, наклоняясь. Друг тут же оттолкнул его сам, удивившись поспешностью действий. Вроде обычная монета так блестит. Умоляет спрятать её в карман от загребущих грязных рук этого алкаша. «И из чего?» «Я, значит, всё...» со... И фонари тащил, и мешки, и... И сбывать потом буду всё это добро. Мне больше полагается. Вот её и заберу». «Пошёл ты, пёс с утулой!» Снова протянул руки к монете. Хотелось пощупать предмет, ощутить выпирающие грани, погладить её по ободку. Я тебе вообще мог ничего не говорить, сам всё откопал бы. Мужчина снова получил тычок в бок, уже более ощутимый, и попятился. Жал кулаки, насупился с небывалой ранней яростью, смотря на друга. «А я говорю, моя она будет...» Иван Никифорович повысил голос и взломно потряс головой. «Ты, алкашиная морда, даже пропить толком их не сможешь. Через неделю менты приедут и расколят тебя, как орех гнилый, и узнают, где ты деньжа-то нашел. А благодаря мне заживем, как королей в деревне. Маньку свою, наконец, замуж возьмешь. Балда немытая». Иван Иванович, продолжая сжимать кулаки из-под лоби, разглядывал своего друга, который постепенно его все больше раздражал и превращался в бывшего друга. Монета лежала на полу, покорно ожидая своего будущего хозяина, и которым явно будет лишь он один. Да на хрен мне эта Манька сдалась. Монету хочу. Не дам, тут же взвился Иван Никифорич. Сам наклонился, стараясь быстро поднять её, но не тут-то было. Иванович пнул со всей дури ногой друга, заставляя того повалиться на грязный пол. Ах ты, строй, заборный. Да Теперь уже они оба с неожиданной ненавистью смотрели друг на друга. злобными взглядами стараясь прожечь она сквозь оппонента. Долго так стоять ему надоело. Пристально смотря на приятеля, Иван Никифорович медленно вытащил нож из-за пояса, улыбнулся, видя расширившиеся от страха глаза друга алкаша. Вот значит как. Тот тоже аккуратно достал своё оружие. Лезвие было чуть подлиннее, и он надеялся, что и острее. До топорика, лежащего на столе рядом с кладом, к сожалению, не додянуться быстро. «Решил друга завалить». «Падла!» «Думаю, у тебя тоже были такие мысли. Я в голове сейчас прикинул. На двоих тут сумма не такая уж и большая, а тебя лкаша и искать не будут. Скажут, пьяный где-нибудь свалился в овраг и скопытился, и плакать некому». «Зарежу!» Разозленно взревел Иван Иванович, делая несколько неуклюжих выпадов вперед. «Моя монета! И клад тоже мой!» Один из взмахов попал в цель, глубоко порезав руку Ивану Никифоровичу. Тот жалобно вскрикнул, но нож не выпустил». Где-то вдали раздался гром, грохотом бахнув по остаткам стёкол, которые жалобно зазвенели. Небо прорезала одинокая молния, за ней ещё одна ударив в то же место. Ух, мать твою за ногу долбанула, как, выругался Иван Никифорыч, завороженно смотря на разряды грома. Из глубокой раны струилась кровь и шлёпалась каплями на пол, которые разлетались мелкими брызгами по сторонам. Лишь одна монета так осталась чистой, словно её окружал невидимый барьер. Мужчина посмотрел на неё и обомлел. Маленькая капля всё-таки попала на монету и тут же испарилась, как будто та втянула всю жидкость в себя. Миг, и монета снова блестит в лучах фонарей. «Дружище, ты...» Иван Никифорович не успел договорить. Друг подскочил и нанёс решительный удар ему в грудь, пробив лёгкое. Тот быстро наполнялся кровью. Мужчина, чтобы не задохнуться, пытался дышать мелкими глотками. Но это не помогло. «Эх!» прохлепел мужчина, брушиваясь на пол. «Глупо-то как?» Иван Иванович всхлипнул и, не теряя времени даром, принялся стремительно собирать всё добро, оставленное на столе. Из-за чего вообще началась ссора, он уже и не помнил. Хотелось лишь побыстрее унести отсюда ноги и напиться. Сильно напиться. Монета так и осталась лежать на полу, лениво втягивая в себя густую кровь мёртвого друга. Я распахнул глаза, мгновенно проснувшись, сбрасывая с себя долгие приятные дрёмы. Раскаты грома до сих пор эхом отдавались в ушах, заставляя морщиться. Эхо во сне было так замечательно. Безмятежное спокойствие, расслабляющая музыка, сама собой играющая в голове, картинки мрачного кладбища, пожухлой травы, по которой кто-то бегал громко крича. Кровавые буквы, возникающие перед глазами. Но во что они складывались, неважно. Все это, к сожалению, исчезло. Я спокойно отдыхал, но глупые людишки в очередной раз посмели все испортить. Давно замечаю у них эту идиотскую тягу и лезть куда не следует. Обычные животные, если видят капкан или очевидную ловушку, ни за что не побегут всовывать лапы туда, где их конечности сразу оттяпают. Людям же такое правильное поведение не свойственно. Видим книгу на непонятном языке, а почему бы её не прочитать вслух, даже не зная, о чём она? А вдруг она призовет в наш мир призраков, дьявольских созданий или гуся, воскрещённого с полковом? Да нет, скорее всего, там обычные стишки на латыни. Увидели мёртвое или замороженное создание? явно неземного происхождения, надо обязательно облапать его своими кривыми культяпками. Ведь что же может пойти не так? А потом будут плакать и обливаться слезами и другими жидкостями, кататься под ногами, просить пощады. А уже все. Надо было раньше думать. Эх, ладно, что тут у нас? Я попробовал пошевелиться и только сейчас заметил, что я нахожусь под землей. Теперь понятно, почему так неудобно лежать и почему вокруг темно. С усилием принялся выковыривать себя, вытягивать из самодельной могилы. Хорошо, хоть земля довольно мягкая, да и яма неглубокая. Доводилось мне выбираться из более труднодоступных мест. Пальцы выгрызались в почву, пара отросших ногтей сорвалась, но боли я не чувствовал. Через пару минут выбрался наружу, хрипло втягивая воздух. Интересно... На груди сердце не бьётся, и не чувствует усталости в конечностях, но лёгкие работают, стараются поглотить кислород. Но мысль над этим чудом совершенно не хочется. Воскрешался я и в более удивительных образах. Пристойно рассмотрел себя. Жаль, конечно, что нигде поблизости нет зеркала. Обычные двухметровые мёртвые громилы Ускулистые руки, привыкшие к топору, ноги колоны, такими только до вечери пульски глупым студентам, ни человек с раординарного. Ощупал лицо. Ощущая рветвины на щеках, подозрительно похожие на сильные ожоги. У одного глаза нет. Вместо него пустота, Он в которой что-то копошится. Я достаю длинного черекая с омерзением выкидываю в сторону, хорошо хоть опарышей нет, и на том спасибо. О, нос тоже отсутствует. Как и волосы на голове, скорее всего, сожгло при пожаре. Короче, роженые любители. Но в этот раз мне все равно повезло. Не люблю просыпаться какой-нибудь уродливой, прыщавой старухой, насылающей проклятие на бедных девушек, работающих в банке, или непонятной кракозяброй с шестью щупальцами на пупке. Попробуй такой передвигаться, а не мучение. Поэтому радуется, когда глупые людишки проводят ритуалы по призову более человеческих созданий. Из одежды на мне были старые потрёпанные штаны, такая же рубаха, вся в прорехах, словно по ним стреляли из автомата. Казалось, ткань сейчас разорвётся, стоит лишь мне посильнее дёрнуть. Я ради интереса так и сделал, идиот. Рукав тут же отвалился. Хм. Я в общем превратил рубаху в безрукавку. Больше заниматься модификациями одежды не хотелось. Ходить по лесу в стильных сексуальных шортах вместо ветхих, но удобных штанов. Как-то не радовало. В голове возникает краткая биография Мандека, в теле которого я нахожусь. Быстро пробегаюсь по ней взглядом, выцепляя нужные моменты. Не знаю, правда ли всё, что там сказано, действительно ли он совершал те преступления, правда ли так с ним поступали в лагере в течение множества лет. Главное, что этот персонаж чувствуется вполне живым, крепким для дальнейшего действия. Что ж, тем хуже для компашки пробудившей меня. А компания по-любому есть группа особо одарённых любителей побухать и подружиться организмами на дикой природе. Ждите, студентки. Непонятно только почему я такой здоровый. Парнишка вроде был не шибко большим, поджарый, скорее даже тощий. А ещё горел бицепсом размером с голову и телом, которое не каждый нож проткнёт. И очень сомневаюсь, что молодой мандюк успел перед смертью так усиден на пережрать стероидов. И он должен быть полухонь, а не в рваных штанах. Ну да ладно, это не так важно. В голове уже включился компас, показывающий куда следует идти. Несколько минут быстрого бега, и я буду на месте. Что-то отвлекает, не даётся сосредоточиться на задаче. Поворачиваю голову в сторону неработающего глаза. Вижу неподалёку старую разбитую сторожку, скорее всего, у дома крестника. А тут идёт шум. Какой-то громкий диалог. Гремит мебель, звуки усиливаются. Кажется, там идёт нешуточная борьба. Судя по словам, которые я различаю. Занесло меня в Россию. В принципе, людишки везде одинаковые, а здесь только матом ругаются все они. Видать, думают, что пятиэтажные мутки спасут их от топора в голову. Я заинтересованно подхожу ближе. Резко наступает тишина. Тихий шорох и всхлипы, дверь распахивается. Чуть не угодив мне по носу, блин. Точно? Забыл. У, -у, -у. У меня же все равно нет носа. От сильного рывка дверь срывается с петель и падает в сторону. Из домика выскакивает мужичок, залитый кровью. Под левой рукой небольшой ящик, даже скорее грубо сколочный сундучок. Карманы легкой куртки допорщатся, звенит пара монет, которые вываливаются из них. Мужичок врезается в меня на полном ходу, совсем не ожидав гигантской фигуры, словно выросшей из ниоткуда. Я не могу. Вот такая со мордой в район шеи, глупо вижит, раскрыв пасть во все ширь, отскакивает. Бешные глаза перебегают с одного дерева на другое. Вижу компактный топорик у него в другой руке, как бы не порезался с перепугу. Мужик, продолжая разевать рот, сухим им обрушил мне на голову топор, точнее прямо в лоб. Я видел в мельчайших деталях, как у него напрягаются все мышцы на руке, удерживая смертоносное оружие над собой, и как он с протяжным вздохом опустил его. О, бедняга. Сразу видно, давно не занимался физическим трудом. Я ведь только недавно вспоминал про такой вид убийства. По моей спине прошло серединным холодом, в голове неприятно щелкнуло, и я тут же обмяк, медленно валясь на землю, как голубиная неожиданность. Я увлек за собой незадачу убийцу. Тот лишь пискнул и грохнулся на меня. Хнычаще, подвывая, принялся отталкиваться от тела. Мужик кое-как приподнялся, держась за бок. Недоверчиво пучит глаза, видимо, слишком много на него навалилось сразу, но жалеть я его точно не собираюсь. «Вот идиот!» «Взял и зарубил топором ни за что ни про что, а потом удивляются, о чем маньяки такие злые. Вам бы пушку разрубили напополам. Я посмотрел бы на ваше дальнейшее поведение». Слушай. Ты живой? Мужик задал самые дурацкие вопросы из возможных. Я швырнул на этого головастого индивидуума глаза, ну точнее, один глаз. Но, да, конечно, всё в порядке. Сейчас только из головы вытащу топор и пойду домой, с тругой салата оливье. Главное, чтобы мозги не вытекли по дороге. Всё ужасно напоминает американцев. Те тоже любят высадить в тебя две обоймы и потом спросить: "Are you okay, man?" Мы продолжали соревноваться, кто сильнее выпучит глаза. Мужик сдался первым. Возможно, его посигнал то, что я ехидно подмигнул ему. Дядька снова взвыл, как при месячном запоре, и дал такое царство положения полустое, что я лишь грустно проводил взглядом его быстро удаляющуюся фигуру. Сундучок остался валяться на земле, монеты тоже. Да ж топор назад не забрал. Кстати о нём. А то совсем забыл о тачащей штуковине. Кой как раскачав топор, вырвал его из головы. Надеюсь, удар мне не слишком повредил мозги. Если они вообще в этой гнилой черепушке оставались. Рана стала тут же затягиваться, медленно, наверное. Хиленькая регенерация, но хоть на том спасибо. Я мельком взглянул в избушку, даже не заходя внутрь. Увидел валяющийся в луже крови труп. Ох. А мужичок-то оказывается вообще беспредель в покрупному. Похоже, он так со всеми здоровается сразу на смерть. Лежащая рядом с телом монета привлекла внимание на пару секунд. Появилась мысль её поднять, положить в карман. Но я сразу отбросил эти глупости. Нафига мне монета, если есть топор? Направился вслед за мужиком. В темноте я глаз видел отлично, почти как днём, так что я не боялся заблудиться. На этом видео заканчивается, а история ещё нет. Как только набираем 3000 лайков под этим видео, Выходит продолжение этой истории. На экране вы видите плейлисты и просто видео, которые, возможно, еще не смотрели. Смотрите. Есть плейлист с деревенскими историями, с длинными страшными историями 19-го года. Есть аудиопостановки 20-го года. Кликайте, смотрите, если еще не смотрели. И оценивайте это видео лайком, дизлайком, пишите комментарии. Удачи вам!